Отрывок из летописи тригмагистрата о смутных временах. До пятого года черных небес последний оплот рода человеческого, Стоунгардский серп, сотрясали смуты и брожение умов. Так в одном из храмов единой церкви, близ поселения Луговки, случайно зашедший в келью клириков служка, стал свидетелем ужасающего темного ритуала, проводимого прямо под алтарем света единого. Разбуженные его криками люди подняли на вилы недавних проповедников, предав огню тела еретиков. В другом месте, близ Калийских болот, охотники поймали клирика Пилигрима, который совершал ритуал превращения местной пастушки в ведьму. Поднялась волна гнева народного, рухнула неприкасаемость церкви. В поисках духовной защиты люди бросились к иным волхвам, к шарлатанам и прочим язычникам и еретикам. Спустя несколько лет в Стоунгарде и за его пределами появилось множество новоявленных церквей и храмов, объявляющих себя и только себя истинными носителями света, а остальных – богохульниками и пособниками темных. И не было в том большой лжи. Адепты темных сил, когда-то поддерживающие великих шаманов, действительно начали поднимать голову, желая вернуть свой порядок в Стоунгардские земли. Однако тригмагистраты, храмовники-дознаватели были на чеку. Вновь запылали очистительные костры Инквизиции.